Глава 726 Как и предполагал Хаджар, просто так закончить бой ему никто бы не дал. В момент, когда слезвие черного клинка сорвался могучий, почти 17-метровый дракон, пропитанный мистериями меча уровня оружия в сердце, из-за всех укрытий показались адепты, вооруженные до зубов, с горящими алчностью глазами, они бросились в атаку. Всех их вела за собой одна единственная цель – нанести последний смертельный удар и просто-напросто добить противника. В такой ситуации Хаджар прекрасно понимал, что стоит ему лишь немного открыться в битве с Проксима, и дом про отцов не заставит себя ждать. То же самое осознавал и копейщик. Именно поэтому они дрались максимально сдержанно и берегли свои лучшие приемы для особого случая. Речи о том, чтобы закончить поединок единственным первым ударом, не шло. Чтобы убить рыцаря духа с одного удара, вряд ли на такое были способны даже повелители начальной стадии. Слишком много условностей, слишком много ограничивающих факторов, как техники укрепления плоти, артефактная броня, талисманы и амулеты. «Что это к демонам за монстр такой?» — послышались выкрики адептов. «Эти техники, они обе на имперском уровне? Ладно, у копейщика, он рыцарь, но этот жалкий небесный солдат, как он может сражаться с тем, кто превосходит его почти на целую ступень?» Мощь Хаджара поражала адептов. Ревущий огромный черный дракон с синим узором на теле, созданный всего одним ударом меча, заставлял многих крепче сжимать оружие. Адепты испытывали самый настоящий страх. Страх перед небесным солдатом, удар которого по мощи равнялся, может, уже даже и не пиковому рыцарю духа, а начальному повелителю. Иными словами перескочил целую ступень развития. О таком рассказывали разве что легенды прошлого. Но даже так жажда получить силу древних мастеров заставляла адептов забыть о своих опасениях. В момент, когда черный дракон столкнулся с коричневой стеной, созданной из сотни стремительных выпадов, прозвучал взрыв. Но взрыв вовсе не из-за яростной битвы двух техник, нет. Сразу в четырех противоположных друг другу углах взорвались снаряды, заготовленные Хаджаром. Им, Саиненам, не требовалось лишних слов, чтобы понять ход мыслей друг друга. Они прекрасно понимали, что оставленные позади аристократы, может и неполным составом, но тоже справились с испытаниями а значит, придут по их душе. И, учитывая местные правила, у друзей не будет ни шанса увидеть следующий рассвет в мире смертных. Хаджар, вернувший веру в собственные силы, не собирался отказываться от опыта двух с половиной десятилетий. Однажды, теперь он это знал точно, он станет сильнее. Но ум тоже сила, причем величайшая из всех и пока он не может проложить себе дорогу мечом, он будет прокладывать ее головой. Весь затяжной бой с Проксимо служил лишь ради одной цели — чтобы Эйнен, перемещающийся в тенях, успел заложить снаряды. «Что происходит? Откуда эти взрывы? Проклятие! Что творится с рекой Мира?» Сразу четыре взрыва кристаллов-накопителей создали столь неистовую турбуленцию в потоках реки Мира, что энергию от адептов отрезало буквально начисто. Черный дракон, созданный ударом меча Хаджара, и стена выпадов Проксима, исчезли в тот же момент, как соприкоснулись. Но не потому, что оказались равными в своей силе, а просто вихри в потоках энергии не позволили ни Хаджару, ни Проксима поддержать свои техники. «Что за...» — копейщик с удивлением и неверием смотрел на свои руки. Те все еще сжимали копье, но он не ощущал в них ни граммы силы. А вокруг в это время падали адепты. Все они в своих неистовых рывках использовали техники перемещения. Без доступа к энергии все эти техники не стоили даже лишнего глотка воздуха. Большинство адептов успели сориентироваться и приземлились, зацепились, а то и вовсе привязались к ступеням. Некоторые, так и не очнувшись от шока, полетели в бесну. И, судя по их затухающим голосам, лететь им предстояло еще очень далеко. «Проклятый варвар!» Хаджар все с той же улыбкой расслышал голос Диноса. Последний оказался в нескольких пролетах с противоположной стороны лестницы. Что удивительно, несмотря на турбулентность, странность в местной гравитации так и не исчезла. «Проксима!» — Хаджар привлек к себе внимание копейщика. «Наш поединок еще не закончен!» Дворянин встряхнулся. Его глаза вспыхнули прежней решимостью, и он кивнул. «Я не знаю, что ты сделал, Дархан, но я все еще договорить он не смог». Вместо слов Проксима издавал булькающие, хлюпающие звуки. Хаджар был быстр. Настолько, что многие, все еще наблюдавшие за схваткой двух адептов, сочли, что тот использовал какую-то технику перемещения. На деле же все, чем в данный момент оперировал Хаджар, лишь грубая физическая сила. Он оттолкнулся от лестницы с такой мощью, что на камнях остались углубления в форме его стоп. Проксима, стоит отдать ему должное, успел среагировать. В момент, когда Хаджар сорвался с места, Проксима выбросил перед собой копье. Но, в отличие от Анис, сделал он это неумело. Может, Проксима и являлся козырной картой Гелхода, младшего наследника Вечной Горы, но уж точно он не имел особого опыта в простой, лишенной энергии бойне. Он действительно обладал шокирующими техниками, чего стоила хотя бы одна императорского уровня. Без всяких сомнений, копейщик умело использовал силу реки Мира а его энергетическое тело было действительно крепким. Но на фоне всех этих преимуществ Проксима, воспитанный с детства на алхимических реагентах и буквально скакавший по ступеням силы, обладал еще более слабым фундаментом, чем Хаджар. Они оба не имели стилей боя, их не учили мудрые и опытные мастера, как это было принято у аристократии. Но если Хаджар будучи практикующим, прошел через тысячи битв, то Проксима вряд ли состязался на таком уровне хотя бы в десяти реальных дуэлях. Резко замерев перед копьем, Хаджар, используя инерцию своего рывка, ударом ноги отбросил древко в сторону, а затем, перекувырнувшись через собственное плечо, приземлился коленом на оружие противника. Раздался жесткий древесный хруст. Лишённое поддержки Проксима копье, небесный артефакт не выдержало удара Хаджара. Будь он простым пиковым солдатом, то, скорее всего, разбил бы себе колено. Но в нём билось сердце дракона, а тело было укреплено волчьим отваром орков. В ту же секунду, как ворохом взлетели первые щепки, Хаджар уже выбросил перед собой чёрный клинок. Рассекая воздух, он с жадностью впился прямо под кодык Проксима. Захлебываясь собственной кровью, умирая из-за того, что его собственное сердце продолжало выталкивать кровь, дворянин упал на спину. Стекленеющим взглядом он смотрел в потолок. Его тело бледнело и постепенно деревенело. «Прик... прикрой мне веки», — пробулькал он. «Хочу в последний раз увидеть небо!» Хаджар, нагнувшись, уже потянулся к глазам поверженного, но бившегося достойно противника, когда у него за спиной прозвучал полный беспокойство крик. «Хаджар! Справа!» Среагировав на выкрика Инена, Хаджар повернулся, но увидел лишь вспыхнувшую огненную стрелу ту самую, которую смогла отразить удар самой Анабрии. У проклятого Диноса этот артефакт оказался не в единственном числе. С широкой улыбкой младший наследник дома хищных клинков швырнул ее прямо в Хаджара. Тот, прекрасно понимая, что из-за турбуленции не сможет использовать энергию, лишь успел поднять перед собой меч. Это бы его не спасло, Но он не собирался уходить из жизни, даже не попытавшись спастись. В этот самый момент перед ним, прямо из тени, что, учитывая ситуацию, было невозможно, выпрыгнул Эйнен. Раскинув руки, он собственной грудью закрыл друга от огненного шторма. Хаджар потянулся, чтобы отбросить защищенного незнакомыми доспехами товарища в сторону, но не смог пошевелить и пальцем. Его окружил таинственный синий свет. Хаджар почувствовал, что его что-то утягивает, но недостаточно быстро, чтобы успеть до того, как его превратит в прах артефакт Диноса. «Нет!» Что удивительно, крик принадлежал вовсе не Хаджару. Нечеловеческим, полным боли голосом завопил сам Эйнен. Перед островитянином снежным вихрем взметнулись белые волосы. Дора Марнил, встав спиной к огненной стреле, закрыла от нее Эннена. «Прости!» — прошептали ее окровавленные губы, и она сползла по груди островитянина. Последнее, что увидел Хаджар, это то, как стекают алые слезы из фиолетовых глаз его друга. Энен безмолвно опускал на камни пронзенную дору, в груди которой зияла опаленная по краям дыра диаметром с кулак.